Светлана Уласевич, «Сотворение дракона», эпиграф. «О, женщины, кто вас придумал? И если творец, о чем он думал?» Итак, все, как обычно, началось с женщины. Точнее, первым был творец. И тут по законам жанра феминистки заявят, что он был женщиной. Шевинисты станут утверждать обратное. Мы же, не обремененные расовыми и половыми предрассудками, отнесем мастера в силу его совершенства к среднему роду. Вам же, уважаемые читатели, подвернулась уникальная возможность заглянуть в оригинальные хроники разных рас и сопоставить версии одного и того же события не только друг с другом, но и с истиной. Ну что, готовы? Наберитесь, пожалуйста, терпения. Итак, начнем с высокопарной истории возникновения мира. Высокопарная история возникновения мира – людская версия. Вначале создал Творец небо и землю. Земля же была безвинной и пуста, и тьма парила над бездную. И дух мастера носился над водою, и решил всемогущий, да будет свет, и стал свет, и увидел эквилибриум, что сие хорошо, день первый. И решил создатель отделить свет от тьмы, и сказал, да будет солнце на тверде небесной, и разошлись свет и тьма, где есть солнце, нет места тьме, а где тьма, там неуютно свету и солнцу, день второй. И возникли так суточные ритмы, день третий. А на четвертый день решил творец разбить чудесный саст. И создал он траву, деревья и кусты. И увидел, что сие хорошо. И постановил мастер разместить в своем саду дивный зоопарк. И выявил всевозможных диковинных животных, в том числе и драконов. И увидел маэстро, что не хватает его заповеднике хозяев. И создал так он людей. И увидел, что сие хорошо. День пятый. А чтобы людям легче было управлять землей, Сделал Творец луну и звезды, чтобы ночью те светили людям, указывая им путь в темноте. И привел также эквилибриум драконов, и наказал тем всячески служить и помогать роду человеческому. День шестой. А на седьмой день Всевышний отдыхал.